Издательство Эксмо. Елена Кондрацкая. Колыбельные горы Хогу. Горы замолкли, грустную песню поёт последний монах. Глава 1. Костры прошлого. Мика отстранённо смотрела на сестру. Тело Хатару потемнело, взпухло на жаре. И ужасно воняло. В открытый рот заползали муравьи, ноги и рану на груди облюбовали мухи. Птицы уже успели выклевать глаза. Райдену пришлось прогонять воронов, устроивших над трупом жадный пир. Они сбежали, оставив Хатару совсем одну на том самом месте, где её настигло копьё Акиры. Они так спешили, спасая свои шкуры, что бросили её мёртвую, неупокоенную. Никто не проводил хатару в земле золотых вод, не вознёс молитву богам, как полагалось. Неделю Мика и Райден скитались по горам, ныряя в бреши и прячась в пещерах, чтобы сбить со следа Акиру и других хранителей. Когда они не бежали и не спали, Райден изматывал Мику тренировками. Она не жаловалась, Сама доставала меч и раз за разом отрабатывала заученные движения. Это помогало оставаться в форме, убить время и главное не думать. О Бакире, о сестре, о кошмарах, которые мучили по ночам, о том, что ждало впереди. Хотя о Бакире она всё же думала. Когда рассекала клинком воздух, срубала бамбук, отбивала выпады Райдена, представляла, как убивает Акиро. Вонзает ему в грудь меч, смотрит в его янтарные глаза, свет в которых медленно гаснет. Она прокручивала это в голове снова и снова, засыпала и просыпалась с этими мыслями, мыслями о мести. И они придавали ей сил прожить ещё один день и заполнить сосущую пустоту под рёбрами. На рассвете седьмого дня Райден вздрогнул, Разбудил Мика и сказал, что можно возвращаться. Заклинания, наложенные на замок, а повестили хозяина дома снова безопасно. Когда они приземлились позреди двора, Райден побежал зачаровывать кухню и обновлять защитные заклинания, чтобы исключить неожиданное вторжение. Прошлое застало их в расплох и стоило Хатару жизни. В груди кололо всякий раз, когда Мика думала о сестре. Душила ярость от осознания мысли, как легко Акира отнял ее жизнь, не задумываясь, не сомневаясь, в один миг. При мысли о Хатару в сердце разливалась печаль и просыпалась вина от того, что Мика не смогла ее спасти, не смогла помешать Акире, не смогла ничего. Если бы Акира решил убить тогда и ее, у Мика не было бы ни единого шанса. Её спасло лишь то, что Цуру был уверен: Мика перерождение принцессы Эйко, которая нужна была хранителем живой. Сама по себе Мика ничего не стоила. Она должна была занять место Хатару, стать истерзанным трупом, брошенным и больше никому не нужным. Хм, забавно. С избранными богинями ничего не случается, на то они и избранные. Они важны. Они творят историю, они ведут за собой народы и возносятся к небесам. Но, оказывается, избранные тоже умирают легко. Они не прочнее и не удачливее других. Хатару должна была изменить мир, но теперь кормит мух. Мика должна была умереть, но по нелепой случайности осталась жить. Они позволили нам вернуться. Райден подошёл сзади, и Мика обернулась, с трудом отрывая взгляд от трупа сестры. Поэтому и засады нет. Хотят знать, где мы, держать нас на виду. На подлёте я заметил несколько часовых на ближайшем холме. Они будут за нами присматривать и сообщать обо всём на хого. Но это глупо, Мика нахмурилась. Если им здесь меня не достать, что, что, а ждать хранители умеют? Да следующие красной луны целый год. Достаточно времени, чтобы придумать, как тебя поймать. Тащить силой толку нет, танцевать принцесса должна добровольно. В общем, у им есть над чем поразмыслить. О наших планах насчёт печати вокруг острова они или не знают, или попросту не верят, что у меня получится. Райден усмехнулся. Но уверен, они решили, что я украл тебя для себя. Он осёкся, заметив каменное лицо Мика. Ты как? Надо позаботиться о ней. Она мотнула головой в сторону Хатару. Райден сжал челюсти и кивнул. На лице его появилось сожаление. Я всё подготовлю. Я помогу. Костёр сложили в саду неподалёку от дерева золотого гинга. Тело Хатару завернули в тонкие циновки, уложили на помост из сухих ветвей и облили маслом из плодов юдзу. Его кисло-сладкий цитрусовый аромат почти перебил запах гниющей плоти. Мика плохо знала погребальный обряд. Единственные похороны, на которых она была, похороны родителей, прошли как в тумане. Всё, что она помнила, зажатую между ладонями ароматическую палочку и её приторный, тяжёлый, тягучий дым, от которого кружилась голова. Помнила горячее сакэ на языке и холод пустого дома, в который они вернулись ночью. Как вы провожаете мёртвых? спросила Мика, не глядя на Райдена. С огнём и морем саке. Он принёс из дома миниатюрную шкатулку из расписанного звёздами металла. В шкатулке тлел красный уголёк размером с перепелиное яйцо. По словам Райдена, он, поддерживаемый чарами, мог не гаснуть несколько лет. Райден подпалил от уголька Лучину и бросил на настил из промасленного хвороста. Взмахнул веером, и ветер послушно раздул пламя. Оно обняло тело Хатару, заботливо спрятало от посторонних глаз и взвилось выше, разбрызгивая искры. Мика опустила голову, дважды хлопнула в ладоши и поднесла их к губам. Она должна была молиться о том, чтобы сияющая богиня приняла Хатару и одарила своим тёплым светом. Возможно, стоило извиниться за то, что Мика не уберегла дитя, хранившее божественный поцелуй, подвела сестру, которую пыталась защитить, нарушила обещание, данное умирающей матери. Но в голове молчала пустота. Она росла и пульсировала белёсым туманом, разливаясь в сознании, заставляя любые мысли исчезать. И Мика казалось, что и сама она вот-вот исчезнет. Райден тоже хлопнул дважды, И этот пронзительный звук заставил Мика вздрогнуть. Она будто проснулась, будто впервые увидела костёр и мёртвую хатару. Осознание потери обрушилось тяжёлыми потоками водопада, загремело в ушах и утянуло Мику на дно, лишая воздуха и давя на грудь. Она осталась одна. Совершенно одна в этом огромном мире. дично в рождебном острове в разгар охоты она бы и не заметила, что дрожит, если бы не встретилась взглядом с Райденом. Чёрные глаза вытянули её из ледяных вод, и Мика тяжело задышала. Райден смотрела беспокоенно и сочувствующе. Могу я тебя обнять? Нет. Мика резко отстранилась, будто боялась обжечься. По щекам текли слёзы, и она зло вытерла их рукавом. Не смей ко мне приближаться и прикасаться не смей. На лице Райдена промелькнула боль, но он покорно кивнул. Об этом они договорились ещё в горах, когда заключали новую сделку. Мика помогает Райдену с его планами, а взамен Тенгу помогает ей отомстить Акире и защищает. А ещё он больше не мог ей лгать и прикасаться без разрешения. если того не требует защиты её жизни. Мика не находила сил простить его за то, что он распоряжался её жизнью на своё усмотрение и собирался принести её в жертву. Да и не хотела искать и оправдывать его, не хотела. Самое лучшее решение для них обоих добиться своего, разойтись и больше никогда не встречаться. Мика это устраивало. Всё честно. Она была инструментом в руках Райдена. Теперь он будет орудием в её руках. Орудием, от которого, если понадобится, она возьмёт всё без остатка. Что случится после того, как всё закончится, Мика не думала. Вернётся она к прежней жизни или отправится куда глаза глядят за море, на первый материк, об этом она подумает потом. Одно Мика знала точно. В землях истока она не останется. Настил из сухих ветвей прогорел и рухнул, подняв в воздух облако пепла и взметнув ослепительный сноп искр. Они с светлячками взмыли в небо, подхваченные ветром, закружились и потухли. Исчезли так же легко и быстро, как хатару. Мика больше не могла смотреть на сестру. Тяжело развернулась и пошла к дому. Забрела в первую попавшуюся комнату, и села на татами, обессиленная, опустив плечи, но продолжая сжимать рукоять меча, с которым теперь не расставалась. Неделя в горах, холодные ночи в пещерах и гротах, да и все предшествующие события вымотали её. Хоть она и старалась не показывать этого, держала голову высоко и смотрела грозно, чтобы показать Райдену, они на равных. У него больше нет права играть с ней в игры. Не у кого на это нет права. Теперь она сумеет за себя постоять. Это еще одна причина, по которой Мика посвящала все свободное время тренировкам. Пусть на ее стороне не было никого, за то в руках она держала хорошо заточенный клинок. Мика не знала, сколько просидела так, с туманом в голове и притихшим сердцем, уставившись на переплетение волокон в татами. Достаточно, чтобы затекли ноги и заломилась спина. В комнату вошёл Райден с глиняной урной в одной руке и огромной бутылью саке в другой. Следом семенил мальчик Акасягума со столиком-подносом, полным закусок. Райден сел на пол, скрестив ноги, и поставил урну рядом с Мика. Акасягума умостил столик между ними и, поклонившись, убежал, закрыв за собой дверь. Райден разлил по пиалам саке. "Это хатару?" Мика отстранённо кивнула на урну. "Решил, что ты не захочешь оставлять её в саду". Райден отхлебнула из своей пиалы. "Да всё равно", буркнула Мика и, поддавшись мимолётному, не до конца понятному порыву, схватила пузатую бутыль и прильнула к тонкому горлышку. Заки оказался крепче, чем думалось, полило горло и огненным клубком свернулось в груди, обжигая рёбра. Но Мика, зажмурившись, продолжала жадно пить, будто надеялась этим огнём заполнить болезненную, сосущую пустоту внутри или хотя бы выжечь себя достаточно, чтобы больше ничего не чувствовать. "Эй, полегче, беглянка", присвистнул Райден. "Это всё тягу, как никак". Мика оторвалась от бутылки и закрыла рот рукавом, стараясь не закашляться. "Что это?" прохрипела она в миксевшем голосом. "Рис, рожь и немного сладкого картофеля". Райден понюхал сётю в своей пиале. "Этот раза в 3 крепче обычного саке". Мика удивлённо посмотрела на бутыль, уже чувствуя нарастающую слабость в ногах. "Да плевать", хмыкнула она и снова прильнула к горлышку. Спустя несколько глотков Райден попытался забрать у нее бутылку, но «Ну все, Мика, хватит. Но она быстро отстранилась и отвела руку с сётью в сторону, не позволяя Райдену дотянуться, и ткнула в Тенгу пальцем. Руки, зашипела она. У меня нет никакого желания держать твои волосы, пока ты будешь блевать, проворчал Райден, пытаясь добраться до сётью, но Мика ловко уводила бутылку у него из-под носа. Мир замедлился, и Мика казалось, что каждым движением она опережает его. Она поворачивала голову, комната неохотя догоняла её и била по затылку. Райден ругался и пытался забрать бутылку, но не слишком рьяно, следя за тем, чтобы случайно не коснуться Мика. А Мика хохотала и уворачивалась, углядев в этом маленьком противостоянии весёлую игру. Но это ей быстро надоело, и разозлившись на неугомонного Тенгу, она шумно выдохнула, отклонилась и выставила перед собой ногу. Райден тут же налетел на неё грудью. Мика силой его оттолкнула, подалась вперёд, и пока Райден не успел восстановить равновесие, повалила его на спину и взгромоздившись сверху, придавила к полу. Его тело было напряжённым и горячим. Это Мика почувствовала даже сквозь бесконечные слои их одежд. Прикрощай, недовольно сказала она с трудом вороча языком. Ты мне ни отец и ни друг, чтобы говорить, что делать. Ясно? Ты пьяна. Райден смотрел на нее спокойно и сдержанно, только на щеках играл румянец, то ли от выпитого, то ли еще от чего, о чем Мика не знала. Тебе какое дело? Я заботюсь о тебе. Мика фыркнула. С каждым мгновением в ней рос и креп пробуждающийся гнев на Райдена, на Хаттару, на мир вокруг. Гнев пытался заглушить боль, которая в одиночестве цвела в опустевшем сердце. И Мика очень хотела сделать боль на кому-то еще, чтобы ей самой стало хоть чуточку легче. Она схватила Райдена за грудки и наклонилась, заглядывая в омуты глаз: "Ты мне, никто". Райден не отвел взгляда. Я знаю, сказал он тихо. Эти два коротких слова кольнули Мика между ребер и боль расцвела пышнее и ярче, настолько, что потемнело в глазах. Она стиснула зубы и выпустила Райдена, обняв бутылку, поднялась на ноги и нетвердой походкой направилась к выходу. Комната кружилась и качалась, слезы душили, оттого воздух застревал где-то в горле. Но Мика упрямо шагала, не оборачиваясь. Хлопнула за собой дверью и присела на корточки. Коридор шатался, будто плыл на морских волнах, и Мика не смогла бы сделать и пары шагов, не упав. Когда качка поутихла, Мика продолжила путь, то и дело налетая на стены. Споткнулась о собственную ногу и рухнула лицом в пол, но продолжила обнимать бутыль, которая чудом не разбилась. Сётя с бульканьем выливался на начищенные до блеска доски и пропитывал одежду, но Мика едва это замечала. Сейчас надо только немного передохнуть. Она устроилась поудобнее и легла щекой на пол неподалёку от лужи. Сётя тянул веки вниз, обещая крепкий сон. И Мика, повалявшись с ним минуту другую, всё же сдалась. Когда Мика разлепила глаза, болело всё. Тело затекло, голова раскалывалась, а шея не желала поворачиваться. Мика не сразу сообразила, что произошло, где она находится и почему лежит на полу. Воняло выпивкой, и этот запах пробудил воспоминание. Мика поморщилась от накатившего стыда. Она правда напилась, да ещё и так быстро с не привычки, и заснула прямо в коридоре. Мика огляделась. Ни бутыли, ни пролитого сёറ്റു не было, а на мика кто-то набросил одеяло. Подушка тоже нашлась, но лежала рядом. Положить её под голову доброжелатель не удосужился. Тогда пришлось бы тебя трогать, а мне нельзя. Райден заметил, как озадаченно Мика уставилась на подушку. Он стоял в дверном проёме, скрестив руки на груди и смотрел на Мика сверху вниз. Зачем тогда вообще принёс, она села и скинула одеяло. Мира, поздав за этим движением, догнал её и снова ударил по затылку. Виски тут же заломило сильнее. В коридоре было не шибко светло, но Мика всё равно щурилась, закрыв один глаз, надеясь, что так голова будет болеть меньше. В следующий раз оставлю тебя как есть, на сквозняке и в луже выпивки, неблагодарная девчонка, хмыкнул Райден. Собирайся. Нас ждут дела. Какие ещё дела? Повстанцы жаждут встречи с принцессой Эйко.